«Не так ли, Гвиндолин?» Я ничего не ответила. Мое чувство собственного достоинства за прошедшие два часа было слишком сильно третировано. Если бы речь шла только о том, чтобы не бросаться неприятно в глаза, с этим бы я справилась. Я бы просто встала где-нибудь в уголке и спокойно помахивала веером. Или лучше вообще не махать, а то еще кто его знает, что это может означать. Только просто стояла и улыбала, не показывая зубов. Естественно, при этом никто не должен был мне мешать, или спрашивать о маркизе Штаффорде, или приглашать танцевать. Шарлота начала потихоньку перебирать клавиши. Она играла милую коротенькую мелодию в стиле музыки, под которой мы только что танцевали. Гидеон встал рядом с ней, а она посмотрела на него и что-то сказала, что я не могла понять, потому что губошлеп слишком громко взыхал. Мы пытались толковать ей основные шаги минуэта обычным способом, но, я боюсь, нам придется попробовать по-другому. «Мне ничего не оставалось, как восхищаться способностями Шарлоты, одновременно разговаривать, заглядывать Гидеону в глаза, демонстрируя ее очаровательные ямочки, и при этом еще играть на рояле». Губошлеп все еще плакался. «Возможно, помогут наглядные рисунки или меловые обозначения на полу. Для этого нам нужно...» «Вы сможете продолжить занятие прямо с завтрашнего утра», — прервал его мистер Джордж. «Гвендолин нужно сейчас на элапсирование». «Ты идешь, Квиндолин?» Я облегченно вздохнула и схватила свою школьную сумку и пальто. Наконец-то избавилась. Чувство недовольства тут же сменилось напряженным ожиданием. «Если все хорошо сложится, то меня пошлет сегодня лапсировать в дату после моей встречи с дедушкой, и в тайнике найдутся ключ и пароль». «Давай я понесу», — мистер Джордж забрал у меня сумку и попытался ободрить меня улыбкой. «Четыре часа, и ты можешь домой». «Сегодня ты выглядишь уже не такой усталой, как вчера. Мы выберем тебе симпатичный, спокойный год, как было бы с 1953. Где он говорит, что там в помещении для хронографа очень уютно. Там вроде даже есть диван». «1953? Великолепно!» — ответила я и попыталась звучать не слишком восторженно. «Пять лет после моей последней встречи с Лукасом. Можно было ожидать, что за это время он сумел что-нибудь разузнать». «Ах, и Шарлота, Мистер Дженкинс вызвала машину. У вас на сегодня конец рабочего дня». Шарлота прекратила играть. «Да, мистер Джордж», — вежливо сказала она, а затем склонила голову на бок и улыбнулась Гидеону. «А у тебя тоже сейчас конец рабочего дня?» «И что тогда? Неужели она его спросит, не хочет ли он пойти с ней в кино?» Я напряженно затаила дыхание.